Теперешний царицын лук тоже входил в него. Этот лук был весь усажен красивыми низкими кустарниками, между которыми извивались широкие дороги для экипажной езды. В саду били фонтаны, шумели каскады, фруктовая школа сменялась тенистыми крытыми аллеями, цветниками, прудами. От летнего дворца большая деревянная пристань вела на Неву и на фонтанку. Вдоль берега Невы, который был тогда в саду, как нынче берег Фонтанки, можно было пройти к почтовому двору, где теперь мраморный дворец. У последнего тоже была большая пристань, перед которой играла по праздникам музыка. В Мазанковом почтовом дворе сначала была открыта виноторговля, где по обычаю голландских городов в полдень играло 12 музыкантов на рожках и трубах. Впоследствии сюда был выписан из Данцига почмейстер. которому было приказано за деньги кормить и давать помещения приезжающим в Петербург. Бергхольц рассказывает, что в его время на этом почтовом дворе стоять было неудобно, потому что все должны были выбираться оттуда, когда царь давал там празднество. Это случалось нередко зимой и в дурную погоду. Против почтового двора было устроено особенное помещение для приведенного в первый раз в Россию в подарок от персидского шаха «Слона». Место, где он стоял, называлось «Зверовой двор». Вебер говорит, что его привели в Петербург в апреле 1714 года и прежде всего заставили поклониться до земли перед дворцом. Персиянин, привеши слона, рассказывал, что когда он с ним прибыл в Астрахань, то слон возбудил такое любопытство, что сотни людей провожали его более 40 верст. По смерти слона в этом здании помещался известный «Гатторпский глобус», подаренные Петру Голштинским герцогам. В Петербург привезли его с большими затруднениями, так как по огромности его надо было расчищать новые дороги и вырубать леса, причем многие из рабочих лишились жизни. Глобус имел семь с половиной сажень в поперечнике, внутри его стоял стол и скамья, на который могли свободно помещаться 12 человек. Глобус приводился в движение механизмом, приделанным к столу. В 1736 году был выстроен новый слоновый двор для присланного из Персии слона. Построен он был на фонтанке, близ летнего дворца Елизаветы Петровны, нынешний Михайловский замок. До половины 1741 года в нем был только один амбар, но после, в сентябре, были выстроены еще два. Амбары эти стояли, где теперь Михайловский манеж. Об этом слоне имеются сведения, что во время следования его в Петербург зимою 1736 года он остановился на некоторое время в Москве. И тогда, по распоряжению кабинета, к нему были посланы два зверовщика: персиянин Агасадык и араб Миршариф, состоявшие при прежнем слоне, дабы этот слон мог к ним признаться так, как и к другим персидским слоновщикам. Кроме означенных лиц, при слоновом дворе находился еще персидский слоновой мастер или слоновой учитель – Асатий. На попечении последнего было возложено также лечение и гигиенические прогулки. Прогулки эти не всегда обходились благополучно. На перспективную улицу, по которой водили слона, всегда собиралось много народа смотреть редкого зверя, преимущественно лепгвардейских солдат. Зрители вели себя весьма непристойно, смеялись над вожаками, бронили их и даже бросали в них и в слона палками и каменьями. Вследствие этого Ага-Садык жаловался своему начальству, что во время провожания слона бросали как в него, так и в слона каменьем и палками и многократно избили, и из-за этой опасности он уже более месяца принужден слона не выводить». Следствие жалобы был приказ о объявлении обывателям с подпиской о неучинении помешательства слоновщику в провожании слона. На корм слона употреблялось в год сухого тростника 1500 пудов, пшена Сорочинского 136 пудов 35 фунтов, муки пшеничной 365 пудов, сахару 27 пудов 36 фунтов 4 зол. Корицы, кардамону, гвоздики, мускатных орехов по 7 фунтов вот 58 зол, шафрану 1 фунт 68, виноградного вина 40 ведер, водки 60 ведер и так далее. Водка употреблялась для слона лучшего качества. Так, раз слоновщик доносил, к удовольствию слона водка неудобна, пониже явилась с пригорью и не крепка.